Он не хотел ни с кем делиться. Понадеялся, что с Гесслер пронесет. И вот вы сидите, ждете, и он открывает вам пальбу. Неужели ты не чувствовал, Ло, что дело движется к такой развязке? Я постучал пальцем по карте. Хватит играть в молчанку, Ло. Говори, где она? Я знаю, дорога наверх перекрыта воротами на замке, но у вас был ключ. — Верно, вы сохранили его после того, как нашли мальчика. прям пригодился. Наконец Кросс поднял голову и произнес. — Посмотри, Гарри, что они со мной сделали. Они получили то, что заслужили. — И ты получил то, что заслужил, — кивнул я. — Где она? Крос отвел взгляд и молча уставился в темный экран. Во мне закипала злость. Я подумал о Милтоне, перекрывшем ему дыхательные трубки. О том, как становится чудовищем, на которую я веду охоту. Я шагнул к хроссу, в глазах у меня потемнело. Я уж подносил руки к его лицу. Говори, я обернулся. В дверях стояла Дэнни. Я не знал, когда она вошла и что слышал. Известная и грязная история, в какую попал ее муж. И единственное, что я понимал, она удержала меня на краю пропасти. «Скажи ему все, Лоутон, иначе я уйду!» Лицо Кроса помертвело от страха. Он посмотрел на жену умоляюще. «А ты обещаешь, что не бросишь меня?» «Обещаю!» Он опустил взгляд на карту, развернутую у него на коленях. «Карта тебе не понадобится. Доберись до большой пещеры наверху и сворачивай направо в туннель. Он выходит на открытое место». Нам говорили, что его называют Чашей Дьявола. Мальчонку нашли там, и она там. Где именно Лоутон? Рядом с мальчонкой. Его родители пометили место, увидишь. Я взял карту с его колена, сложил ее. Лицо у Кросса было спокойное и безжизненное. Я сотни раз видел такие лица. Лица тех, кто облегчил душу признанием. Я сложил карту и убрал ее в папку. Дэнни стояла в дверях, глядя на мужа, и остановился возле нее. Пропадешь ты с ним, Дэнни. А что мне делать? Сама думай. Я сел в машину и двинулся к югу, в Голливуд, к тайне, которой так долго хранили горы. Глава 44 четвертая. Дождь еще не начался, но в небе грозно громыхало, когда я добрался до Голливуда. С магистрали я свернул на Франклин-стрит, чтобы доехать до Бронсон-каньона и оттуда подняться в горы. Каньон фигурировал в стольких фильмах, сколько я за всю жизнь видел. Неровная, словно изрытая земля. Угрюмые скалы, торчащие поверху камни, служили отличной декорацией для бесчисленных вестернов и лента межпланетных экспедиций. Я бывал здесь мальчишкой, и потом, по долгу службы. Среди извилистых троп и мрачных пещер легко заблудиться. Кругом громоздились похожие друг на друга скалы. Идешь, идешь, а тебе все кажется, будто ты топчешься на одном месте. В этой похожести таится главная опасность, если потерял самообладание.